Когда же эксперт осмотрел груду металлолома, сваленного в углу, то нашел основание этого агрегата, точно совпадающего по болтам крепления с фланцем. Он сохранился лишь потому, что весил пару центнеров и навряд ли мог пригодиться в хозяйстве. Однако внутренности чугунного изделия были вырваны ломом и, по всей вероятности, были латунными. Осталось уплотнительное кольцо. Цветные металлы ценились теперь чуть ли не на вес золота. Эксперт определил, что найденное основание агрегата являлось нижней частью какого-то клапана, рассчитанного на высокое давление. Полковник распорядился взять пробы с бетонного пола, со стен, потолка и части агрегата. Для металлометрического анализа, и жалея, что находку нельзя увезти целиком, вышел на улицу. Плакало российское золото. Вот откуда убежало оно, соединяясь с черным золотом. Неужели та американская сыскная фирма, что бралась найти исчезнувшую часть казны, сразу же нашла ее след? и потому отказалась работать, несмотря на хороший процент. Россия в буквальном смысле вылетела в трубу. Эксперт заканчивал фото- и видеосъемку окрестностей станции, когда на дороге показался УАЗ. Начальнику нефтеперекачивающей станции дали подписать акт, и тот тут же развернул походную шашлычницу. Шашлыков от чего-то не хотелось, но запах был одуряющим и будил у полковника его кавказскую часть крови. Негрей и эксперт взялись помогать хозяину, раздували фанеркой угли, переворачивали шампуры и глотали слюнки. Полковник же, сначала, прогуливаясь, направился по отчужденной полосе земли в сторону границы, а потом незаметно разошелся, погруженный в нелегкие размышления, и отшагал километра четыре. Засыпанная землей труба, эта кровяная жила, резала пространство, словно инверсионный след самолета. Лента земли шириной в полста метров летела через леса, поля, взгорки и была совершенно мертвой. Здесь позволялось расти лишь чертополоху, который выжил другие травы. Любой же кустик или деревце беспощадно вырубались. Нельзя было ничего сажать, сеять, переезжать в неустановленном месте, строить, разводить костры. Нельзя было делать ничего на этой земле, отчужденной и превращенной в какую-то ничейную полосу. Полковник не был никогда земледельцем, не имел даже дачного участка. Более десяти поколений Арчеладзе служили России, будучи воинами. Однако сейчас он ощутил мертвящий дух, исходящий от этой пустой, во имя чего-то отторгнутой земли. Ему показалось, что он идет по кладбищу, где хоронит снятый слой грунта, зараженный радиоактивными выбросами. На мертвую землю он насмотрелся в Чернобыле. Это на первый взгляд безопасное ничем не отличалось. Из земли выделялся стронцы в виде белесого порохового налета. Начальник НПС догнал его на машине встревоженным, однако успокоился, видимо решив, что ревизор горит от служебного рвения и готов пешком обходить трассу. После первого тоста Хозяин попросил разрешения снять железо с крышки станции. Мол, по конфигурации у него дом точно с такой же крышей, и не нужно перекраивать листы. «Снимай — Снимай, — разрешил полковник. — Все равно пропадет. После второго тоста и второй партии шашлыков начальник НПС решился осторожно намекнуть, что железобетонные плиты перекрытия — Вроде бы получается совсем ни к чему на списанной станции. Полковник согласился. — Ну, если нет крыши и перекрытий, зачем нужны стены? — отважился хозяин, когда выпили по трети. Я посмотрел — кирпич белый, крепкий, а раствор между ними слабый, разобрать можно. Раз пошла такая пьянка... — Режь последний огурец, — провозгласил Арчеладзе. — Вы разбирай. — А трубу я прикажу засыпать, чтобы все чисто. — Засыпай, чтобы и следа не осталось. Из людей, как из отчужденной земли, тоже выделялась белая пыль стронция. После шашлыков сразу же поехали на аэродром. Прежде чем распрощаться с гостеприимным хозяином нефтепровода, полковник посоветовал, если понадобится, выкопать все трубы и взять на себя. Или вообще приватизировать и станцию, и нефтепровод, пока что-нибудь не определил. И оставил его в полном недоумении. В Москву прилетели около семи часов вечера. Хотелось поехать домой, выпить соды и лечь. От шашлыков всю ночь мучила изжога.